Нератов близко стоял к армии и, за отсутствием начальника управления С.Д. Сазонова, постоянно проживавшего в Париже, все время руководил управлением иностранных сношений. Сазонов, далеко стоявший от нашей борьбы, был не в состоянии учесть новую обстановку, приспособиться к новым условиям работы – Он не мог примириться с тем, что положение представителя Великой России теперь другое, и, оберегая свое достоинство, все время уходил от дела. Его присутствие в Париже стало бесполезным, да и по существу место руководителя внешней политикой должно было быть в центре государственного управления. Предложив Нератову назначение в Константинополь, я решил просить Струве стать во главе управления иностранных сношений. С уходом Сазонова теряла смысл и дальнейшее существование пребывающей в Париже политической делегации одним из членов которой являлся сам Сазонов. Делегация эта под главенством бывшего председателя временного правительства князя Г. Е. Львова и при участии ряда общественных деятелей выступала по вопросам нашей внешней политики, с протестами, записками и меморандумами, не имевшими, конечно, существенного значения. Я телеграфировал нашему послу в Париже, что в дальнейшем все сношения будут вестись исключительно через него одного. Члены делегации из общественных деятелей стали с этого дня в оппозиции главному командованию, не брезгуя ничем, чтобы вредить в иностранных кругах тому делу, которое с таким трудом приходилось вести. 29 марта я объявил положение об управлении областями, занимаемыми Вооруженными Силами Юга России. Приказ главнокомандующего Вооруженными Силами Юга России номер 2925, город Севастополь, 29 марта 1920 года. Объявляю положение об управлении областями, занимаемыми вооруженными силами Юга России. Правитель и главнокомандующий вооруженными силами Юга России имеют всю полноту военной и гражданской власти без всяких ограничений. Земли казачьих войск независимы в отношении самоуправления, однако с полным подчинением казачьих вооруженных сил главнокомандующему. Непосредственно главнокомандующему подчиняются: помощник главнокомандующего, начальник его штаба, начальник военного управления, начальник морского управления, он же командующий флотом, государственный контролер, начальник гражданского управления, ведущий внутренними делами, земледелием и землеустройством, юстицией и народным просвещением, начальник хозяйственного управления ведающий финансами, продовольствием, торговлей и промышленностью и путями сообщения, начальник управления иностранных сношений. Все эти лица составляют при главнокомандующем совет, имеющий характер органа совещательного, генерал-лейтенант, барон Врангель. Приказ я этот издал по предварительному соглашению с атаманами и председателями правительств Дона, Кубани, Терека и Астрахани. Наконец, главнокомандующий в отношении подведомственных ему казачьих войск получал полную мощь и нахождению в рядах армии казачьих частей хотя бы и разных войск, но на разных основаниях был положен конец. Этот приказ впервые ясно и определенно поставил вопрос о диктатуре.